Леонид задумался. Видимо, он еще раз мысленно прошелся по моему сценарию. Наконец он сказал. «Что ж, отлично, вы хорошо поработали. Я не вижу в вашем сценарии серьезных недостатков. Так что этот наш сеанс последний. Думаю, что вам больше не нужна терапия. Вы преодолели свою проблему и можете вернуться к нормальной жизни». Я сначала удивился. «Как так? Я уже привык к нему ходить и убийство планировать». Вроде чего-то не хватает. Но нет, он говорит, главное не перестараться, не переборщить. Так что на этом сеансе заканчиваем. Больше не приходите. Ну, я и ушел. И что интересно, мне действительно стало легче. Я стал спать. Пить я и раньше бросил, потому как за рулем почти все время. Мог работать, больше не думал о своей бывшей. Как будто я и правда убил ее. Убил и тем самым полностью отделался от нее. Вычеркнул ее из своей жизни. Я вспомнила, что сама пережила такой же всплеск оптимизма, когда закончила сеансы у коуча. Но так было недолго. Всего три дня. И что было дальше? Дальше, Митя в который раз вздохнул. Что-то слишком часто он вздыхает. Прямо как больной Синбернар. Я уже думал, что все мои неприятности остались позади. И я могу начать новую жизнь. Так прошло несколько дней, и вдруг в одну из ночей мне приснился такой сон. Приснилось, что я приехал на склад, как обычно занял очередь, тихонько вышел из нее, спустился через окно туалета, доехал на самокате до офисного здания, где работала моя жена, поднялся на крышу, оттуда на веревке спустился к ее окну, пролез в окно. Алла сидела за столом спиной ко мне и что-то сосредоточенно печатала на компьютере. Я подошел к ней, протянул руки, чтобы задушить. Уже предвкушал ее предсмертный стон, треск позвонков, и тут она повернулась. И я увидел, что это не она, не Алла, и вообще не человек, а монстр с голым черепом вместо головы. И этот монстр ухмыляется безгубым ртом и говорит насмешливо с издевкой. «Сюрприз!» Я проснулся в холодном поту и больше не мог заснуть. Вот, представляешь, в жизни не знал, где у человека сердце находится. А тут понял, что бывает, когда инфаркт. В общем, едва не окочурился. В этом месте я подумала, что мне тоже снился похожий сон. Правда, не с таким страшным концом. То есть, смотря для кого. Александру-то я убила. А Митя продолжил. И в тот же день случилось еще одно мелкое событие, которому я в тот момент не придал значения. Ну, встал я с трудом, душ принял, вроде расходился, работу-то никто не отменял. И как раз собирался ехать на склад за товаром. Как тут мне позвонили из фирмы и сказали, что склад сегодня закрыт на переучет, так что ехать туда не нужно. Я, дурак, еще обрадовался, что можно за руль не садиться, а то перед глазами мухи красные пляшут, как бы в аварию не влететь. А вечером звонит мне вдруг снова Антонина, ну та, которая всегда до всего есть дело, Вечно мне все пробывшую пересказывала. «Да помню, я помню. Страшная такая». «Ну да. В общем, она мне позвонила и как будто даже удивилась, что я ей ответил». «А тебя, — говорит, — еще не арестовали?» «С чего это?» — отвечаю вопросом на вопрос. «За что бы это меня могли арестовать? А она прямо сама не своя». «Так ты ничего не знаешь?» «Да говори толком, что я должен знать?» Аллу сегодня утром убили. Я в первый момент даже почти не удивился. Я ведь в мыслях давно уже убил бывшую жену. Но, конечно, я этого не показал и постарался изобразить голосом удивление и даже шок. Как, говорю, убили? Что ты такое говоришь? Да что? Ты правда ничего не знаешь? Ее нашли задушенной прямо на рабочем месте. Причем так странно, обе двери в ее комнате были закрыты изнутри. Но полицейские быстро доперли, что убийца проник через окно. А ты ведь раньше был альпинистом, правда? И вообще, бывший муж – это всегда первый подозреваемый. Она так и сыпала словами, как горохом. А до меня постепенно доходил ужас происшедшего. Ведь как раз сегодня, то есть в день убийства, я не был на складе. То есть у меня нет алиби. А все обстоятельства дела напрямую указывают на меня. Я ведь верхолаз. «То есть спуститься с крыши и влезть в окно для меня ничего не стоит». А Антонина еще что-то болтала, а потом почувствовала, что я ее не слушаю, и прервала разговор. «Мне, — говорит, — кто-то звонит по второй линии. Она отключилась, а я остался в полной растерянности. Как такое может быть? Кто мог в точности повторить все детали моего сценария?» Мне даже закралась в голову такая безумная мысль, Что, если тот мой сон был вовсе не сон? Что, если я действительно в помрачении рассудка убил жену и стер это из памяти? Я вспомнила, что у меня была такая же мысль после того, как приснился сон, в котором я убила Александру. Но я не стала об этом рассказывать, не стала перебивать Митю. А он продолжал. В общем, это почти все. После звонка Антонины я метался по комнате, как зверь по клетке, пытаясь понять, Что произошло и как мне выпутаться из этой ужасной ситуации? Так ничего и не придумал, кроме того, что нужно куда-то перебраться, потому что дома меня могут арестовать. Вышел из квартиры и тут как раз столкнулся с тобой. Ну, дальше мне нечего рассказывать. Все это ты и без того знаешь». Он замолчал, опустив голову и мрачно глядя в пол. «Я подумала, что сама была точно в таком же положении, с единственным отличием. У меня было алиби, поэтому полиция за мной не охотится. Вызвал меня капитан Копейкин, а, то есть Капитонов, и я ему предоставила двух свидетелей, которые подтвердят, что меня не могло быть в бассейне. И хорошо еще, что формально мы с Александрой никак не связаны. Во всяком случае, этот лопух Капитонов не проверил места нашей работы, потому и отпустил меня. Но алиби у меня образовалось случайно, благодаря все той же Ленке, Не позвала бы она меня в гости, я была бы сейчас точно в таком же положении, как Митя. Впрочем, мое положение тоже незавидно. Кто-то же убил Александру, приложив усилия, чтобы сделать меня главной подозреваемой. Этот кто-то может и не остановиться на этом. А вот интересно, за что ее убили? Я этого не делала, я точно знаю. Но кто тогда? Хотя, если она занималась тем же, чем тогда, полгода назад, то вполне могли найтись желающие ее устранить. Но как это доказать? Не накатая же думать. Лизавета говорила, что он очень приличный человек. С другой стороны, если взять Митину бывшую, то говорили же, что она связалась с криминалом. Уперли же бриллианты у того богатого человека, чтобы Митьку подставить. Так она, может, стала свою долю требовать. Судя по его рассказам, женщина она была не так, чтобы умная. Хитрая, подлая, но не умная. Но если так, то эти из банды не стали бы заморачиваться, прирезали бы ее тихо, да и выбросили труп в него. Или фонданку. И все равно убийство бы на Митьку повесили. Других-то подозреваемых у них нету. А тут все так сложно. Альпиниста ведь нанимать нужно. Или циркача какого-нибудь. «Мы должны сами расследовать это дело», – заявила я. Я постаралась, чтобы мои слова прозвучали уверенно, чтобы они вселили в Митю оптимизм. Хотя на самом деле в душе у меня уверенности не было. «Какое конкретно дело ты имеешь в виду?» – спросил Митя. «Твое или мое?» Я уверена, что это одно и то же дело. В центре его находится коуч Леонид. «Это он подтолкнул нас обоих к тому, чтобы продумать сценарий идеального убийства. И я подозреваю, что он проделал такой же подлый трюк не только с нами. Наверняка у него были и другие пациенты, точнее, другие жертвы». «Почему ты так думаешь?» «Потому что...» – я задумалась. «Вот чувствую, и все. Доказать не могу, но чувствую». «Ну...» – Митя махнул рукой. «Скажи еще, что у тебя интуиция». «Это, знаешь ли, не доказательство». «Нет, ну как вам это нравится? Даже не выслушал про мое дело, не провел никаких параллелей, а сразу отмахивается». «Ох уж эти мужчины!» И только было я открыла рот, чтобы высказать ему все, что думаю, так в дверь нашей комнаты постучали, громко и решительно. И, не дожидаясь ответа, в комнату ввалился сосед Михаил во всем своем великолепии с торжествующим выражением лица и несколькими яркими магазинными пакетами в руках. «Я ведь говорил, что у меня все продавцы знакомые!» объявил он победно и выставил на стол бутылку рябины на коньяке. «Для меня расстарались из личных стратегических запасов. И я на свой, извиняюсь за выражение, страх и риск купил для девушки подходящую закуску» и рядом с бутылкой появилась коробка в олеповатых розах. «А сорти шоколадное!» Он сделал паузу, видимо, ожидая восторгов и похвал, и затем выставил рядом с рябиной и конфетами две бутылки водки и несколько банок, маринованные огурцы, селедка в масле и еще что-то неопределенное и подозрительное. «А это нам с тобой», — сообщил он Мите. «Может, маловато?» «Ну, если не хватит, я еще сбегаю». Оглядев покупки, я бодрым голосом сообщила Мите. «Ну, вы явно скучать не будете. Я тебя пока оставляю в надежных руках Михаила. Вы уж тут как-нибудь не поссорьтесь. Завтра непременно приду, сразу после работы. Ну, или чуть позже. Принесу тебе постельное белье. А сегодня уж как-нибудь переконтуйся». Я решила, что ни за что не поеду сегодня к нему. Неохота мне с пьяными мужиками возиться». «Ты меня бросаешь с этим», – проговорил Митя страдальческим тоном. «Не знаю, имел он в виду водку или Михаила?» «Одну минуточку», – вступил в разговор Михаил. «Это что же, девушка уходит? Она не будет озарять своей красотой наше скромное застолье?» «Не будет. Девушки завтра на работу». «Ну, я же специально для девушки покупал рябину и конфеты». Это же сколько еще можно было водки купить? В жизни всегда случаются разочарования. Отчеканила я и выскочила из комнаты, пока мужчины не опомнились. Подходя к дому, проверила телефон. Если Митька будет звонить и просить о помощи, выключу его вообще до утра. Но никто не звонил. Стало быть, все у них там в порядке. Выпивают и закусывают в теплой мужской компании. Утром, едва я встала и привела себя в порядок, в дверь моей квартиры позвонили. Я перепугалась. Уж не полиция ли явилась с утра пораньше по мою душу? Может, капитан Капитонов решил все же меня задержать? Или они как-то связали меня с Митей? Однако полиция всегда звонит резко и требовательно, а этот звонок был деликатный и какой-то неуверенный. Я подошла к двери, выглянула в глазок. Дверной глазок всегда искажает изображение, но я все же поняла, что за дверью стоит женщина, и в ней было что-то знакомое. И открыла дверь без расспросов. На пороге стояла соседка по лестничной площадке, Нина. Мы с ней не дружили, но здоровались, изредка встречаясь возле лифта и даже разговаривали о погоде. Она жила в двухкомнатной квартире с мужем, по моим подозрениям гражданским. «Мне вообще-то было все равно», но уже очень она его стерегла. Как-то столкнулись мы с ним у лифта. Он мне сумку тяжелую до дверей квартиры донес. Тут Нина это выглянула и так на меня посмотрела. Ой, только что дыру на платье не прожгла. Так что я с ней особо в разговоры не вступала, а то еще укусит. Сейчас Нина смотрела как-то смущенно. «Полиночка, здравствуй. Извини, что беспокою», протянула она, поигрывая связкой ключей. «Но тут такое дело...» Она замялась, и я невольно покосилась на часы. «Скоро мне нужно уходить на работу». «Да, вот такое дело», — повторила Нина. «Мы с Николаем в отпуск уезжаем, всего-то на неделю, и так получилось, что Тимошу оставить не с кем». «Тимошу?» — растерянно переспросила я. «Кто это?» «А это же наш котик!» При этих словах Нина буквально расцвела, как расцветают люди, когда речь заходит о предмете их обожания. Тут я вспомнила, что пару раз видела Нининого кота. Красивый, удивительно пушистый, серый, с белой грудкой. Один раз он выскочил на площадку, и Нина коршуном бросилась на него, чтобы не сбежал по лестнице. И еще один раз я увидела его в дверях квартиры, когда Нина куда-то уходила. «Ты меня извини», — повторила Нина но положение безвыходное. Мне Люся обещала за ним присмотреть. Сестра моя двоюродная, но она заболела. Еще одну подругу попросила, но у нее аллергия на кошек. А у нас уже билеты на самолет куплены, невозвратные. И главное, Николай на работе договорился. Я в растерянности молчала, переваривая предложение. А Нина продолжала. «Тебе всего-то нужно будет раз в день зайти» корм ему насыпать и водички налить, ну и наполнитель в туалете, и еще погладить его, он очень ласковый и один скучает. Я вспомнила пушистого красавца и подумала, что не так уж трудно будет заходить к нему. «Ладно, хорошо, а я тебе подарок приличный привезу». «Да не нужно, нужно, нужно, пойдем я тебя с Тимошей познакомлю и покажу, где его корм и все остальное». Я взглянула на часы и обреченно вздохнула. Нина поняла, что дело сделано, и потащила меня в свою квартиру. Вот эти два ключа от двери. А вот и наш красавец! На встречу нам действительно вышел красавец. Хвост с трубой, усы распушены. Он смотрел на хозяйку весьма неодобрительно. Меня же вообще не замечал. Тимошенька, проговорила Нина заискивающим голосом. «Это Полина. Она к тебе будет каждый день приходить». Кот взглянул на меня, как будто только сейчас заметил. «А мы вернемся. Мы скоро вернемся». Нина показала мне, где хранится кошачий корм и остальные принадлежности, и добавила. «Еще хорошо бы ему шорстку расчесывать, а то колтуны могут образоваться». Наконец она выдала мне ключи и отпустила. По дороге на работу я зашла в кондитерский магазин купила пачку вкусного орехового печенья и сразу же по приходе отправилась в технический отдел к Лёлику. Он увидел печенье, и глаза у него загорелись, как тормозные фонари автомашины. «О, печенье!» Он уже потянулся к пачке, но я убрала ее за спину и строго проговорила. «Лёлик, ты же помнишь, что бесплатное печенье бывает только в мышеловке?» Он сразу поскучнел и спросил. «Ну что тебе нужно на этот раз?» «Нужно узнать, кто проживает по такому-то адресу». Я продиктовала ему адрес подозрительного коуча Леонида, то есть бывший адрес, потому что коуча уже и след простыл, а вместо него там находится противная тетка с собачкой Кузей. «Но это не вопрос». Лелик повернулся к своему компьютеру и через минуту сообщил, что по этому адресу проживает некий гражданин Семилапов с женой и дочерью. Я только было подумала, что тетя-собачка не тянет ни на жену, ни на дочь, как Лелик гордо сообщил. И «Вот тебе еще бонус. Я тут заодно узнал, что этот гражданин Семилапов уже три месяца назад уехал на нефтяное месторождение в Западную Сибирь вместе с семьей, и вернутся они не раньше, чем через год». «Через год?» – протянула я задумчиво. «Так что сейчас в квартире их нет». В голове у меня крутилась какая-то неясная мысль, но сформулировать ее я не могла. «Удивительно тонкое умозаключение», – выдал Лелик. «Не вредничай», – фыркнула я и отдала Лелику честно заработанное печенье. Я вернулась на свое рабочее место, переваривая полученную от Лелика информацию. Получается, что след оборвался. Я надеялась что-то узнать о той тетке с собачкой, но вытянула пустой номер. Она не хозяйка квартиры, а хозяева сейчас отсутствует. Выкладывая на стол телефон и прочие нужные мелочи, я вдруг наткнулась на два ключа. Посмотрела на них с удивлением. Ключи были не мои. И тут вспомнила утренний разговор соседкой и свое обещание присмотреть за котом. «Конечно, мне сейчас не до этого, но нельзя же оставить бедного кота без присмотра. А самое главное – без еды. А что?» Многие люди, уезжая в отпуск или по делам, оставляют ключи от квартиры соседям, чтобы те изредка туда заходили. И тут я поймала ту неясную мысль, которая вертелась в моем подсознании. Нина оставила мне ключи от своей квартиры. А что, если хозяева той квартиры, как их Семилаповы, тоже оставили ключи от квартиры соседке или родственницы? или знакомый, той самой тетке с собачкой, чтобы она присматривала за их квартирой, может быть, поливала комнатные цветы. Хотя цветов как раз в этой квартире я не видела. А предприимчивая тетка придумала, как заработать на доверчивых хозяевах квартиры, стала втихомолку сдавать их жилплощадь посторонним людям, надеясь, что об этом никто не узнает. А что, очень даже возможно. Последним ее съемщиком был коуч Леонид. Сейчас он съехал, значит, квартира пока пустует. И наверняка жадная соседка хочет ее снова сдать. Слабостями людей можно и нужно пользоваться. В моей голове сложился план. Я так долго его обдумывала, что даже не слышала, как Вика меня зовет. «Слушай, какая-то ты задумчивая», – пробормотала она. «Смотришь в одну точку, уходишь в себя. Ты не беременна?» «Да нет же, что вы все как сговорились», – рассердилась я. Вике хотелось поговорить о своей кошке. Остальных сотрудников она уже так достала, что все просто бегали от нее. Вика не ждала от меня ничего особенного, но оказалось, что я могу поддержать разговор, поскольку видела в квартире у Нины кучу всяких игрушек для кота Тимоши. Вика выслушала меня с горящими глазами и даже записала кое-что на телефон. Едва дождавшись конца рабочего дня, я устремилась домой. Но едва бросив свои вещи, отправилась в соседнюю квартиру, ту, ключи от которой оставила мне Нина. Подойдя к двери, я услышала за ней мяуканье, полное неподдельного страдания. Я открыла дверь, и ко мне навстречу бросился страдающий от одиночества кот. Однако он тут же увидел, что это не хозяйка, и разочарованно попятился. «Ну, Тимоша!» Проговорила я фальшиво жизнерадостно, как разговаривают некоторые врачи с тяжело больными. «Давай будем дружить. У тебя на этой неделе нет другого выбора, а через неделю твоя любимая хозяйка вернется». Кот посмотрел на меня недоверчиво, но мяукать перестал. «А пока давай покушаем». Я достала его корм и наполнила мисочку, в другую налила свежей воды. Кот подошел к миске, понюхал, громко чихнул и с отвращением потряс лапой, давая понять, что никогда и ни за что не станет есть такую гадость. «Ну, как знаешь, ничего другого я тебе предложить не могу, а неделю на одном воздухе ты не продержишься». Кот немного подумал и соизволил попробовать содержимое миски. А я тем временем решила приступить к осуществлению своей гениальной идеи. Конечно, это было некрасиво и даже незаконно, но я вошла в спальню и открыла платяной шкаф. Большая часть этого шкафа была заполнена Ниниными вещами, но вещей Николая там тоже было достаточно, и вещи эти были хорошего качества. Ну да, забыла сказать, Николай был мужчина аккуратный, работу имел хорошую, машину довольно дорогую, оттого Нина его истерегла почище охранной собаки. Такие мужчины на дороге не валяются. Дело в том, что для осуществления моей идеи нужно было прилично одеть Митю. Свои вещи у него были не самого лучшего качества. Он уходил из дома в торопях. Кроме того, в этой одежде он удирал от полиции по чердакам и коммуналкам. Купить ему все новое, честно говоря, это было мне просто не по карману. А тут как раз очень вовремя подвернулась Нина со своим предложением. Я вспомнила, что Нинин муж, Николай, хорошо одевается, и габариты у него примерно такие же, как у Мити. Ну, чуть поплотнее будет, зато Митька в плечах пошире. Вот я и решила позаимствовать кое-что из одежды соседа. Разумеется, временно, рассчитывая потом все отдать в химчистку. Главное, чтобы Нина ничего не узнала. Так что сейчас я перебрала его гардероб и отложила приличные брюки и совершенно бесподобный пиджак, темно-серый, в неявную крапочку с шелковым платком в кармане. Я знаю, что самое главное в наряде – это обувь. На нее в первую очередь обращают внимание. Но вот тут можно было проколоться с размером. Все же я взяла красивые замшевые ботинки, надеясь, что Митя из них не выпадет. Сложив все вещи в пакет, я вышла на кухню к Тимуше. Он встретил меня на пороге кухни печальным взглядом и жалобным мяуканьем. «Что, неужели ты не наелся?» Однако в мисочке еще оставалось немного корма, и я поняла, что кошачьи жалобы имеют другую, более возвышенную причину. Скорее всего, Тимоша горюет от разлуки с хозяйкой. Я села на стул, взяла кота на руки и стала гладить его, одновременно уговаривая. «Ну, не переживай так, она вернется очень скоро», «Примерно через семь дней». Кот смотрел на меня недоверчиво. Тогда я пересчитала пальчики на его передней лапе, когти он благородно убрал, приговаривая. «Один пальчик, два пальчика, три пальчика, пять пальчиков и еще два на другой лапе. Итого семь. Вот когда пройдет семь дней, хозяйка вернется. Семь дней — это совсем немного». Кот муркнул недоверчиво и посмотрел мне в глаза. «Все врешь», — говорил его взгляд. «Вот честное благородное слово», — уверяла я, — «всего семь дней». Кот спрыгнул с моих колен и устремился к пакету с одеждой. «Не тронь», — забеспокоилась я. Кот сел у двери и теперь смотрел на меня ехидно. «Все будет сказано», — просимофорил он зелеными глазами. «А я понадеялась, что за неделю сумею завоевать его доверие». Потом взглянула на часы и бросилась прочь из квартиры. Давно уже пора было проверить, как там Митя. А вдруг ему придет в голову выйти из дома или поехать за вещами в свою квартиру, где его наверняка караулит эти, из полиции. Приехав в дом на Сенной площади, я в растерянности остановилась перед дверью. Ключа у меня не было. Единственный ключ, который дала нам Ленка, я отдала Мите. Вчера я не выяснила, какой из многочисленных звонков на этой двери проведен в комнату, где поселился мой друг детства. Вспомнив, как действовала в похожей ситуации Ленка, я позвонила в звонок с надписью М. «М.Сервантов». Некоторое время царила тишина. Потом, как и накануне, из-за двери донеслись шаркающие шаги и прозвучал хриплый голос. «Кто это там названивает?» «Пенсия!» — проговорила я, как Ленка накануне. «Сейчас, сейчас!» Дверь открылась. На пороге стоял Михаил, в таком же виде, как вчера. «Ты что, почтальонша новая?» — спросил он, оглядев меня. «Нам пенсию раньше Зинаида приносила». «Извините, Михаил», — проговорила я покаянно. «Я не почтальонша. Я знакомая вашего нового жильца, Дмитрия. Мы с вами вчера виделись». «То-то!» Я смотрю, твоя личность мне вроде знакомая. А что ж ты мне звонишь, если ты Митькина подруга? А я не знаю, какой его звонок. А его звонок вон тот, самый верхний, где написано «М. Скуратов». Только этот звонок не работает, там провод давно оборванный. Тогда как же мне Мите звонить? Вот чего не знаю, того не знаю. Я обошла Михаила и проскользнула в коридор. Не без труда нашла Митину дверь, постучала в нее. Из-за двери раздалось что-то невнятное. Я открыла дверь и вошла в комнату. Митя сидел на диване, приложив к голове пустую бутылку. На лице его было написано страдание. «Это ты?» – проговорил он слабым голосом. «Я! Я! Я, кстати, тебе принесла постельное белье и полотенце. А ты что, кого-то другого ждал?» Я думал, это за мной уже явились ангелы, чтобы отконвоировать меня на тот свет. «Что с тобой?» «Ты еще спрашиваешь? Ты ведь меня вчера оставила в лапах этого ужасного человека, этого Михаила. Мы выпили сначала две бутылки водки, потом рябину на коньяке, потом он еще сбегал в магазин. Ох, пристрели меня, я тебя очень прошу». «Да мне не из А что ж ты все время пил?» Мог бы иногда пропускать. Ох, ты не знаешь этого Михаила. Он за мной следил, как коршун за цыпленком. У него не забалуешь. Надо же. А сам он выглядит молодцом. И не скажешь, что вчера так гулял. Он так у него какая тренировка? Я внимательно оглядела Митю. Честно говоря, выглядел он просто ужасно. А для моих планов он должен быть в форме. Не зря же я взяла грех на душу и позаимствовала одежду Николая. Тут в дверь комнаты постучали. Я не успела ничего ответить, как эта дверь открылась, и в комнату протиснулся Михаил. «Привет, друган!» – радостно воскликнул он и устремился к Мите. «Как мы с тобой вчера хорошо посидели! Я считаю, нам это дело нужно повторить!» Тут я перебила его. «Михаил, я должна с вами серьезно поговорить». «Я оставила вас с Митей, а вы его привели в ужасное состояние». «В какое?» – удивленно переспросил Михаил. «Да вы только на него посмотрите. Он же просто никакой. А ему сегодня нужно идти на важную встречу». «Но какую встречу?» – испуганно спросил Митя. «Ты даже это забыл?» Я выразительно закатила глаза. «Я не могу сегодня», – простонал Митя. «Я не в том состоянии». Я незаметно подмигнула ему и одновременно подала знак, чтобы подыграл. До него сегодня все доходило плохо, но он все же невнятно подакнул. «Ах, ну да, совсем забыл». «Да что с ним такое?» – протянул Михаил. «Похмелье, что ли? Ну, не знаю, с чего бы это. Мы вроде и пили совсем немного. Можно сказать, всего ничего». При этих словах Митя застонал. Но ежели у него похмелье, так я знаю, что нужно сделать. У меня от похмелья есть лекарство. Очень хорошее лекарство. С этими словами он испарился из комнаты. Честно говоря, я не думала, что он вернется, но он вернулся и очень скоро. В руке у него была рюмка с какой-то подозрительной субстанцией грязно-зеленого цвета. «Ну, Митюк, выпей это. Тебе в раз полегчает». «Вот это?» – Митя в ужасе посмотрел на рюмку. «Это это!» – закивал Михаил, поднеся рюмку к его губам. «Пей, не бойся! Дядя Миша плохого не нальет! Замечательное лекарство! Мое это ною-ухаю!» ноу – переспросила я. «Во-во! Оно самое! Многократно проверено на живых людях! В процессе проверки никто не пострадал!» Михаил поднес рюмку к самым губам и свободную рукой нажал на Митин затылок. Митя рефлекторно глотнул. Содержимое рюмки отправилось по назначению. В первый момент Митя охнул, его глаза вылезли на лоб, лицо покраснело. Но в следующее мгновение ужас на его лице сменился удивлением и недоверием, а затем его взгляд просветлел, лицо разгладилось, и он восхищенно воскликнул. «Ух ты! Правда лучше!» Кто бы сомневался, самодовольно проговорил Михаил. А что это было? Ну, само собой водка, без нее никуда. Хорошо, что у меня четвертинка заначенная оставалась. Потом горчица, перец, яйцо сырое. Но самое главное, секретный инди... ингредиент. Но секретный, он и есть секретный. Его я никому не выдам, хоть ты меня пытай. «Может, я через этот рецепт когда-нибудь разбогатею?» «Миша, спасибо тебе большое. Но сейчас нам с Митей нужно поговорить», – вмешалась я. «А, все, понял, не дурак». И он, наконец, покинул комнату. «Я надеюсь, насчет встречи ты пошутила?» – спросил Митя. «Ничуть. Ты должен посетить квартиру коуча Леонида и побеседовать с той теткой, которая там сейчас находится». Я сообщила ему то, что узнала от Люлика. «Я уверена, что эта тетка сдаёт квартиру тайком от хозяев. Её нужно пугнуть и узнать всё, что она знает про Леонида». «Но я сегодня не в форме», – заныл этот лентяй. «Как же я пойду, когда вообще с дивана встать не могу?» «Нет, ну как вам это нравится, а?» Я вытащила его, можно сказать, из рук оперов, спрятала от полиции, спасла от неминуемого ареста, а он теперь думает, что живет на курорте, отдыхает в компании этого пьяницы Михаила. Я закусила губы и отвернулась, чтобы Митька не видел моего лица. Сосчитала про себя до десяти и сказала твердо. «Тебе уже явно лучше. Чудодейственное лекарство Михаила подействовало». «Теперь ты только умойся, а я тебе принесла новую одежду, чтобы ты мог выдать себя за потенциального квартиросъемщика». «А где ты ее взяла?» «Тебе лучше не знать». Митя, вздыхая и постановая, мне кажется, больше для виду, взял полотенце и поплелся в ванную комнату. Да, в этой жуткой коммуналке имелась ванна, хоть и допотопная. Я в это время разложила на диване одежду. Кот все же умудрился прорвать когтями пакет. И когда только успел? Митя отсутствовал почти полчаса. Зато, когда вернулся, его было не узнать. Он был свеж и бодр, как весеннее утро. «Ну вот, теперь ты похож на человека», – одобрила я. «Как раньше говорили, готов к подвигам». «Но уж и подвигам». Одежда подошла. «Пиджак чуть свободен, но так даже лучше». Что самое странное, подошли ботинки, Ну, подумаешь, всего-то на размер больше оказались. Я долго Митю причесывала, сетуя, что не взяла с собой ножниц, но, наконец, отступила, любую с делом своих рук. Ничего, так получилось. «Полинка, зачем ты со мной возишься?» Вдруг спросил он тихо. «Как? Зачем?» – удивилась я. «Чтобы спасти тебя от тюрьмы и узнать, куда мы влипли с этим коучем. «Очень, знаешь, не люблю, когда меня используют». «Да все равно ничего не выйдет. Полиция меня найдет». «Не хочу ничего слушать», – рассердилась я. «Сейчас едем к той бабе и вытряси из нее все, что нужно». Я подробно проинструктировала его, и мы отправились к дому, где какое-то время обитал коуч Леонид. Сама я осталась во дворе. Конечно, для полноты картины было бы лучше, если бы потенциальный съемщик пришел с дамой. Но тетка-собачка меня уже видела, а у нее глаз цепкий, запомнила меня небось хорошо. Я уселась на лавочке чуть в стороне, чтобы видеть подъезд, и сделала вид, что читаю сообщения в телефоне.